Девятое. Пока Энджел и Иви разговаривали, Джанет сидела напротив камер, привалившись к стене, слушала и наблюдала. Теперь она повернулась к Демиона, давно умершему и похороненному в сотни миль отсюда, и при этом сидящему рядом. Из бедра Дэмиана торчала шлицевая отвертка, а из раны на пол лилась кровь, хотя Джанет кровь эту совершенно не чувствовала. Что было странно, поскольку сидела она в луже. — Ты это видел? — спросила Джанет Дэмиана. — Этих крыс. — Да, — ответил Дэмиан. Он говорил пронзительно скрипучим голосом, подражая ей. «Я видел этих крысюшек, Джанни Крошка!» «Фу!» — подумала Джанет. Он был вполне сносен, как давно появился в ее жизни, но теперь начинал раздражать. «Эти крысы совсем как те, что гладали мой труп после того, как ты убила меня, Джанни Крошка!» «Ну, извини!» — она прикоснулась к своему лицу. Вроде бы она плакала, но лицо было сухим. Джанет поцарапала себе лоб, глубоко вонзая ногти в кожу, пытаясь почувствовать боль. Она ненавидела безумие. «Давай, зацени!» Дэмиан пододвинулся, его лицо оказалось совсем рядом. «Они сживали меня до костей!» Его глаза превратились в черные дыры, крысы сожрали глазные яблоки. Джанет не хотела смотреть, хотела зажмуриться, но знала, если сделает это, уснет. Да какая мать так поступит с отцом своего ребенка, убьет и оставит на прокорм крысам, словно чертов батончик с арахисовой пастой? Джанет, позвала Иви, Эй, я здесь. Не обращай внимания на эту суку, Джани. Из ортодемиана вывалился крысеныш и приземлился на колени Джанет. Она закричала и хотела сбросить его, но на коленях было пусто. Не отвлекайся, смотри на меня, дура! «Я рада, что ты не заснула, Джанет. Рада, что ты не послушала меня. Что-то происходит на другой стороне. И... ладно. Я думала, что буду счастлива, но, похоже, с возрастом расклеилась. На тот маловероятный случай, что все это затянется, я бы хотела объективного разбирательства». «О чем ты говоришь?» «У Джанет болело горло. Болело все». Ты хочешь снова увидеть Бобби?» «Конечно, я хочу его увидеть», — ответила Джанет, игнорируя Дэмиана. «Это удавалось ей все лучше и лучше». «Конечно, я хочу увидеть моего мальчика». «Ладно, тогда слушай внимательно. Есть секретные пути между двумя мирами, тоннели, каждая женщина, засыпая...» Проходит через один из них, но есть тоннель, отличающийся от всех остальных. Особый тоннель. И начинается он у особого дерева. Это единственный двусторонний тоннель. Ты понимаешь? Нет. Поймешь, заверила ее Иви. есть женщина по ту сторону этого тоннеля, и она закроет его, если кто-нибудь ее не остановит. Я уважаю ее намерения. Я думаю, у нее есть веские основания. Мужчины по эту сторону дерева вели себя чудовищно, и заслуги отдельных их представителей не изменят этого вывода, но право высказаться заслуживают все. Одна женщина, один голос. Нельзя позволить Элейн Наттинг принять решение за всех». Иви прижалась лицом к решетке. Зеленые усики выросли из ее висков. Глаза стали золотисто-каштановыми, как у тигра. Мотыльки копошились в волосах, собираясь в трепещущую ленту. — Она монстр, — подумала Джанет, — но прекрасный. — Как это связано с Бобби? — Если дерево сгорит... Тоннель закроется. Никто не сможет вернуться. Ни ты, ни любая другая женщина, Джанет. Конец света станет неизбежным. «Нет, — Нет-нет-нет, он уже неизбежен, — встрял Демин. Засыпай, Джани. Можешь ты, наконец, заткнуться. Ты мертв, — заорала на него Джанет. — Я сожалею, что убила тебя, и готова на все, лишь бы повернуть время вспять. Но ты жестоко обращался со мной, а что сделано, то сделано. Поэтому просто закрой свой гребаный рот! Ее гневная тирада эхом отозвалась в узком коридоре крыла А. Демиан исчез. — Хорошо, — сказано, — Иви кивнула. «Отважно. Теперь слушай меня, Джанет. Я хочу, чтобы ты закрыла глаза. Ты пройдешь через тоннель, твой тоннель, но не вспомнишь этого». Джанет подумала, что понимает эту часть. «Потому что буду спать?» «Именно. Оказавшись на другой стороне, ты сразу почувствуешь себя лучше. Так хорошо» как давно себя не чувствовала. Я хочу, чтобы ты пошла за лисом. Он приведет тебя в то место, где тебе следует быть. Помни, Бобби и дерево. Одно зависит от другого». Джанет позволила глазам закрыться. «Бобби», — напомнила она себе. «Бобби и дерево, и тоннель в обе стороны» которой женщина по имени Элейн хочет сжечь. следуя за лисом. Она сосчитала. Раз, два, три, четыре, пять. Но все осталось прежним. За исключением Иви, которая превратилась в зеленую женщину, словно сама была деревом. Потом Джанет почувствовала, как что-то. Защекотала щеку. Полоска. Легчайшего. Кружево.